Привет, Филимон! Угу! Здравствуй, Любознайка! Представляешь, Филимон, я сегодня в школе решила писать чернильной ручкой. Угу! И знаешь, что из этого вышло? Угу! Ничего хорошего. Столько клякс понаставила. И все-таки удобнее всего писать шариковой ручкой. И интересно, кому же я должна сказать спасибо за то, что он изобрел такую полезную вещь? Угу! Знаешь, Любознайка, а вот у нас... Эти шариковые ручки появились в 60-х годах, и люди восприняли их с интересом, а некоторые и с подозрением, во всяком случае в школах. Так первоклассникам ими пользоваться не разрешали. Считалось, что шариковые портят почерк. Между прочим, наши бабушки помнят времена, когда также запрещались ручки чернильные. На уроках чистописания полагалось писать простым карандашом, а первая шариковая ручка – была выпущена в 1938 году. Имя ее изобретателя – Ласло Биро. Журналист Биро по роду своей работы часто бывал в типографиях, где однажды обратил внимание на практически мгновенное высыхание газеты после ее печати. Это и натолкнуло его на мысль использовать сходный густой красящий состав в ручке. Однако ничего не вышло. Густая паста забивала ее каналы. Был необходим иной, не перьевой принцип, и он вскоре был найден. Вместо пера Биро и его брат, химик по образованию, применили вращающийся шарик. Так родилась первая шариковая ручка, опытный образец который появился в канун Второй мировой войны. Покинув по политическим мотивам родную Венгрию, Бира в том же году переехал во Францию. Здесь, кстати, он впервые запатентовал свое изобретение, а затем его пути лежали в Испанию, а оттуда в Аргентину. Там Бира переработал конструкцию ручки, спроектировал устройство для ее изготовления и с помощью своего приятеля-финансиста построил небольшую фабрику для промышленного производства шариковых ручек. 1943 год – это дата начала их серийного изготовления. Первые ручки были дороже хороших самописок, но раскупались бойко. Особенно они понравились летчикам, которые часто страдают от того, что их перья на высоте текли. На шариковой же ручке атмосферное давление не действовало. Дошло до того, что военное ведомство США решило снабдить ручками Бира всех своих пилотов. В 1944 году Ласло Биро получает американский патент и продает его местным производителям, а сам отдел удаляется. Но охватка американцев известна. Вскоре весь мир перешел на шариковые ручки, считая их чисто американским изобретением. Ужасно, Йс совершенно свободно Вмещается, что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны Гномы великаны, кот с большими уссами. В коробке с карандашами живет зеленая елка. Её украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами Саяц бежит в припрыжку, Он догоняет Мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами Под снежник снег пробивает, Мальчик в ручье пускает Кораблик под парусами. Скромно как обычно, полон, бежит по канату клоун, жонглируя обручами. На свете найдёте коробки, карандаши, когда рисовать начнёте, веда будете сами. Когда рисовать начнёте, сами.